Глава 4. Похоронив мужа, Наталья Альбовна уехала в деревню и вся отдалась воспитанию детей. Ей говорили, что она молода, хороша собой, что она легко может второй раз выйти замуж. Она печально качала головой. Как полюбить второй раз? Да разве для нее не кончена ее личная жизнь? Душой она умерла, и не было силы, которая вернула бы ее опять в этот блестящий, но не нужный ей свет. «Она не от мира сего», — говорили о ней, но и у нее нашлись такие враги. Родня мужа винила в его смерти Наталью Львовну. «Ты бессердечная женщина, ты эгоистка», — сказала ей свекровь. Она выслушала эти обвинения, не оправдываясь, не вступая в пререкания. К чему? Совесть ее была чиста, а давление общества что из-за дела? Эти близорукие люди судили по внешности. Не плачет, значит, ей легко. Человек умер, и ему все простили. И измены, и легкомысленную растрату имущества. А каково тем, кто остался жить с разбитой верой, с памятью о неумирающей обиде? С детьми Наталья Львовна была строга. Дети боялись ее взгляда, и росли тихие, запуганные, бледные. «Ты деспот!» «За что ты их так забиваешь?» — негодовала баловница бабушка. Наталья Львовна кротко просила не вмешиваться. У нее была своя система. Боясь, что дети унаследуют необузданную натуру отца, Наталья Львовна строгостью сдерживала малейшие порывы их детской души. Она требовала от них умения владеть собой и безусловной покорности ее воле. Судьба была... Жестоко к этой мужественной женщине. В деревне появилась эпидемия скарлатины. Испуганная Наталья Львовна изолировала усадьбу, забирала с ней, глухая ко всему, в ней ее детской. С тревогой следя за малейшим шагом, прислуги беспощадно изгоняют всех, кто не порвал связи с зачумленным поселком. Тем не менее, дети заболели. Сперва две девочки, за ними Валя. Все было поднято на ноги и пущено в ход. Не жалели ни денег, ни ухода. Девочки умерли. Валя боролся за жизнь. «Спасите его! Спасите!» рыдала обезумевшая Наталья Львовна. «А если он умрет, то отравите меня!» Девочек скоронили. «Нужна операция», — сказал доктор Наталье Львовне, которая двое суток не смыкала глаз. Это единственный выход. Он может умереть под ножом, не скрою, но и без операции он все равно умрет, задушенный нарывом. Решайтесь. Она упала на колени. Молилась ли она или лежала без сознания лицом на полу? Эти страшные часы ожидания, пока готовились к операции трахеотомии, пока эта операция совершалась, сколько часов прошло? Была ли она одна? Никогда потом она не могла припомнить. Все слилось в одном чувстве ужаса перед непонятной слепой силой смерти. В памяти сквозь мглу прошлого ярко сверкает одна только минута. Доктор бежал с планцетом в руках, в своем белом фарте с трясущимися губами. «Спасен! Будет жить! Идите к нему!» С воплем счастья она кинулась в детскую, умиравшую часть об назад, Весь синий ребенок теперь открыл глаза и улыбнулся. — Валя! — Тише! — остановил ее доктор. — Не пугайте его. Дайте заснуть. Она упала доктору на грудь, судорожно обняла его, хотела благодарить, и забилась в истерике. Доктор уехал только к ночи. Ребенок, перебрянной трубкой в горле, тихо спал в своей постельке. Сиделка, измученная тяжелым днем, забылась в кресле. Доктор. Предписал неотслабный надзор, но Наталья Львовна взяла его на себя одну. Стоя на коленях перед постелькой, она глядела неотступно в маленькое личко, и губы ее шутали «Живи, моя радость, живи для твоей несчастной матери, ведь ты у меня один на свете».